Кланитесь, тогда ему от меня. Сизов, мол, он знает. Дядя Федора Мазина. Саша остановилась, обернулась, протягивая руку. Я знакома с Федей. Меня зовут Александра. А по батюшке? Она взглянула на него и ответила. У меня нет отца. Помер, значит. Нет, он жив, возбужденно ответила девушка и что-то упрямое, настойчивое прозвучало в ее голосе, явилось на лице. «Он помещик теперь, земский начальник, он обворовывает крестьян». Так, подавленно отозвался Сизов и, помолчав, сказал, идя рядом с девушкой и поглядывая на нее сбоку. «Ну, мать, прощай, мне налево идти. До свидания, барышня». Строго вы насчет отца-то, конечно, ваше дело. Ведь если ваш сын, дряной человек, вредный людям, противный вам. Вы это скажете? Странно крикнула Саша. Ну, скажу, не вдруг ответил старик. Значит, вам справедливость дороже сына, а мне она дороже отца. Сизов улыбнулся, качая головой, потом сказал, вздохнув, «Ну — Ну-ну, ловко вы, клинодолго вас хватит, одолеете вы, стариков, напор у вас большой. Прощайте, желаю вам всякого добра, и к людям подобрее, а? Прощай, Ниловна, увидишь Павла, скажи, слышал, мол, речь его... Не все понятно, даже страшно иное, но, скажи, верно. Он приподнял шапку и степенно повернул за угол улицы. «Хороший должен быть человек», — заметила Саша, проводив его улыбающимся взглядом своих больших глаз. Мать показала, что сегодня лицо девушки мягче и добрее, чем всегда. Дома они сели на диван, плотно прижавшись друг к другу, и мать, отдыхая в тишине, снова заговорила о поездке Саши к Павлу. Задумчиво приподняв густые брови, девушка смотрела вдаль большими мечтающими глазами. По ее бледному лицу разлилось спокойное созерцание. «Потом, когда родятся у вас дети», Приеду я к вам, буду нянчиться с ними, и заживем мы там не хуже здешнего. Работу Паша найдет, руки у него золотые. Окинув мать, пытливым взглядом Саша спросила, — А вам разве не хочется сейчас ехать за ним? Вздохнув, мать сказала, — На что я ему? Только помешаю в случае побега. Да и не согласился бы он. Саша кивнула головой. «Не согласится. К тому же я при деле», — добавила мать с легкой гордостью. «Да», — задумчиво отозвалась Саша, — «это хорошо». И вдруг, вздрогнув, как бы сбрасывая с себя что-то, заговорила просто и негромко. «Жить он там не станет. Он уйдет, конечно». «А как же вы? И дитя в случае? Там увидим. Он не должен считаться со мной, и я не буду стеснять его. Мне будет тяжело расстаться с ним, но, разумеется, я справлюсь. Я не стесню его, нет». Мать почувствовала, что Саша способна сделать так, как говорит. Ей стало жалко девушку. Обняв ее... Она сказала, — Милая вы моя, трудно вам будет. Саша мягко улыбнулась, прижимаясь к ней всем телом. Явился Николай усталый и, раздеваясь, торопливо заговорил. — Ну, Сашенька, вы убирайтесь, пока целы. За мной с утра гуляют два шпиона, и так открыто, что дело пахнет арестом. У меня предчувствие, что-то... «Где-то случилось. Кстати, вот у меня речь Павла, ее решено напечатать».